Глава 4. Несмотря на то, что за плечами у меня было два года выступлений с одной из самых популярных групп на постсоветском пространстве, начинать сольную карьеру мне пришлось практически с нуля. Как выяснилось, я не имела вообще никакого представления о том, как устроен мир шоу-бизнеса. Я два года непрерывно гастролировала, побывала за кулисами крупнейших концертных площадок и самых громких мероприятий, где собирались крупнейшие игроки на этом рынке. И, казалось бы, должна знать эту кухню изнутри, как никто другой. Правда же заключалась в том, что мы, солистки группы, были надёжнейшим образом ограждены от всех организационных процессов. В этом и заключалась суть продюсерского проекта. Мы ничего не решали. Это, конечно, прозвучит очень смешно, но тогда не было Инстаграма. Ты не мог просто зайти и оставить свой комментарий под фотографией программного директора радио, а программный директор не мог лайкнуть тебя. Для того, чтобы тебя лайкнуть, ему необходимо было с тобой встретиться лично. Может быть, вам сейчас покажется, что я какой-то динозавр и начинала в доисторические времена, но на самом деле все так и было. Мы все были очень далеки друг от друга. И даже если бы у меня были телефоны этих людей, ну что бы я им там написала? Как бы вторглась в их личное пространство? СМС-кой? Здравствуйте, я Аня. Давайте встретимся. В общем, начав сольную карьеру, я поняла, что не знакома ни с одним человеком, который бы что-то в шоу-бизнесе решал. Ни с руководителями радиостанций или телеканалов, ни с программными директорами, ни с ведущими журналистами, ни с администраторами площадок. Нас не допускали до этих людей. Мы жили в уютном мире, где было так. Мне приносят готовую песню, я ее записываю, и она тут же звучит Везде без каких-либо усилий с моей стороны. Любая песня, которую я пою, сразу же становится хитом. Вернее, она становится хитом еще до того, как я ее спою. И после студии запись мгновенно оказывается в ротации везде и всюду. Находятся деньги на съемке клипа, и ведущие площадки наперебой приглашают нас выступить. Когда я осталась одна, оказалось, что все это не работает автоматически. Песни надо найти, Купить, записать, а потом куда-то отнести, чтобы ее взяли, и начали крутить в эфире. У меня сразу возникла масса вопросов. Где искать песню? Где ее записывать? Куда нести? Ответов на эти вопросы просто не было. Даже сейчас, после стольких лет работы, добившись ощутимого успеха, я до сих пор не победила монстра под названием «Радиоформат». До сих пор мои песни не играют на радио. К счастью, радио не имеет на сегодняшний день того влияния, как раньше. Когда-то действительно, кроме радио и телевидения, не было других источников популярности. Сейчас все поглотил интернет. И если бы не интернет, я бы как артист погибла. Но об этом чуть позже. А тогда у меня ровным счетом ничего не было. Даже имени. Мне настолько больно было вспоминать моё прошлое, что я решила Анны Седоковой Больше в шоу-бизнесе не существует. Начала придумывать себе псевдоним. Один раз я себя уже переименовывала, назвавшись Даной. И, как вы помните, ничем хорошим для меня это не закончилось. Но меня это не остановило. Я решила, что отныне буду называться Аннабель. От имени Аннабель пахло примерно так же, как от всех Джульет, Изабел или Жозефин, массово наводнивших тогда нашу эстраду. Меня это не волновало. И вот эта самая Аннабель записала очень красивую песню под названием «Мое сердце». Результат получился неутешительным. Люди, которые раньше не очень твердо знали, кто такая Аня Седокова, услышав еще некую Аннабель, растерялись окончательно. Песни, снятые на нее затем клип, потерялись в эфире. Найти их сейчас можно с огромным трудом. Года два после этого меня только лениво не спросил, зачем я учудила историю с псевдонимом. Я не знала, что им отвечать. Находясь в полнейшей растерянности, я выложила последние деньги за какую-то песню, которую мне кто-то принес, записала ее и пошла отдавать на радио. И здесь меня ждал неприятный сюрприз. Песню не брали. И дело было даже не в том, что материал был плохой. Меня просто нигде не принимали и не хотели видеть. Я целый год обивала пороги всех радиостанций, но дальше приёмной секретаря мне пройти ни разу не удавалось. Секретарша спрашивала, «Девочка, кто ты?» Мое имя ей ни о чем не говорила, и звание бывшей солистки Виагры двери мне не открывала. До программных директоров мое произведение просто не доходило. Как я тогда выживала, не помню. У меня был маленький ребенок на руках и никакой жизни, ни личной, ни профессиональной. Помню, что ради заработка согласилась даже в караоке петь. Представляете, солистка известнейшей группы разогревает публику в караоке за совсем небольшой гонорар. Я тогда была в ужасе, но деваться было некуда. Однажды даже отыскала телефон Тома и написала ему смс -ку. «Том, здравствуй, можно я вернусь в группу?» Он ответил, «Я подумаю, что можно сделать». И пропал. Спустя какое-то время написала ему еще раз, и в ответ пришло сообщение. «Девочки против того, чтобы ты к ним возвращалась». В тот момент состав группы еще раз поменялся, оттуда ушла одна участница, пришла другая, и этот состав начали называть бриллиантовой. Мой голос везде заменили, и даже в клипе «Притяжения больше нет», его теперь нет. Назад мне дороги не было. Это стало очевидным. Я поняла, что делать нечего, придется учиться выживать самой. По сложившейся уже традиции, я привела положенные по регламенту полчаса, а когда время вышло, внезапно получила сообщение на телефон, которое мне тогда показалось было очень похоже на моё спасение. Меня нашел один влиятельный продюсер и сказал, «Мы хотим подписать с тобой контракт». Он объяснил, что они сотрудничают с самим Первым каналом, пообещал мне золотые горы, в том числе место ведущей программы «На Первом». Это была мечта. Мне предлагали быть и певицей, и телеведущей одновременно. Лучше и быть не могло. И тут я совершила одну из самых величайших глупостей в своей жизни. Не читая ни одного пункта в этом контракте, я его подписала. Не глядя, не совещаясь с юристами, не проверив ни одного пункта. Просто взяла и подписала. А там говорилось, что все мои песни, все, что я спою или напишу в течение пяти лет, безоговорочно будет принадлежать этой конторе. И выступать нигде без их ведома я не имею права. И сотрудничать ни с кем, кроме них, я тоже не могу. Поначалу все шло неплохо. Я поехала на конкурс «Пять звезд» в Сочи. Там собрался весь цвет шоу-бизнеса. В течение трех конкурсных дней на сцене выступило огромное количество звезд первой величины. Талантливые конкурсанты боролись за звание лучшего, и жюри, состоящее из маститых продюсеров, артистов и журналистов, оценивало их по всей строгости. Я участвовала в конкурсе в качестве молодого перспективного исполнителя. В общем, все началось сначала, и мне казалось, что вот он, передо мной тот самый чистый лист, на котором я снова смогу начать писать всю свою биографию. Выйдя на сцену, я подняла глаза и увидела сидевшего передо мной в жюри Тома. Это была наша первая встреча после того, как я ушла из группы. Мы не виделись два года. Том мило улыбнулся мне, подбодрил, сказал, что я большая молодец. За свое выступление я получила низкий балл всего лишь от одного из членов жюри. Моя знакомая, удивительно, но все та же Эрата, сидевшая в зале неподалеку от того места, где располагала жюри, сообщила мне, что видела, кто именно поднял дощечку с цифрой 3. Это был именно Том. Ничего не выиграв, я покинула сцену и тут же встретила его за кулисами. Я подняла на него глаза и сказала, «Как вы могли поставить мне тройку? Это же как нож в спину». Да, соглашусь, я всегда была склонна к драматизму. Через некоторое время у «Виагры» вышла песня «Цветок и нож». На конкурсе «Пять звезд» никакого достойного места я не заняла. Впрочем, не думаю, что в этом виноват Тома или кто-либо другой. Знаете, я давно про себя поняла, еще с детства, что я не конкурсный персонаж. Есть такие люди, которые выигрывают ну буквально в каждом конкурсе, в котором участвуют. Это те люди, которые все делают правильно — Они выбирают правильные платья, поют правильными голосами песни о своей сложной судьбе. Я не умела делать ничего из вышеперечисленного. И даже в категории «девушка сложной судьбы» не попадала, потому что я ездила на BMW, который мне 18 лет бандит подарил. Я не выигрывала никогда и ничего. Сейчас уже, конечно, понимаю, почему это все происходило. В песенных конкурсах очень важна конъюнктура. Если вы хотите выиграть, Надо выбрать правильную песню. Обычно лучше всего заходят песни про войну или про маму или про что-то, что будет важным для всех и заденет сердца максимального количества аудитории. Можно выбрать песню, которую написал или пел кумир миллионов. Высоцкий, например. То есть важно выбирать произведение, которое отзовется в душе у большинства. Самому тоже, при этом надо быть форматным, конкурсным человеком. Мне вот, например, всегда говорили: Аня, все дело в том, что тебя не жалко. Понимаете, я выглядела так, что меня никогда никто не жалел. Жизнерадостно слишком. У меня как будто всегда все было хорошо. И жюри, глядя на меня, думала, вот девочка, у которой все в порядке. Не нужна эта победа на конкурсе. Она и без нее отлично живет. И победа присуждалась тому, кто пел жалостливее или вздыхал проникновение. Ну или просто был талантливее, чем я, обладая голосом в пять октав. В общем, конкурс «Пять звезд» не стал исключением. Я его тоже не выиграла. Мне было обидно, не буду лукавить. Но настроение это не испортило. Важнее было другое. Я впервые после долгого забвения появилась на большой сцене на таком крупном мероприятии, которое, к тому же, потом показали в эфире «Первого канала». Это вселило в меня некоторую уверенность и позволило двигаться дальше. Я больше не сидела дома и становилась самостоятельным музыкантом. Тем более, что в тот момент продюсеры принесли мне мою первую сольную песню, которая называлась «Самая лучшая девочка ждет звоночка». Сказали, «Ты должна забыть о том образе, который у тебя был в Виагре. Никакой сексуальности, никакой женственности. Мы хотим, чтобы ты стала миленькой». То есть все эти пушапы, золотые костюмы, черное платье в кружевах, в котором я красовалась в клипе, протяжения больше нет, мне надо было забыть. И стать маленькой наивной девочкой с распахнутыми глазами. Они хотели уничтожить и стереть из памяти зрителя тот образ, который у меня был. Им нужно было, чтобы я забыла все, чему меня учили. Эта идея мне категорически не понравилась. Как и сама песня. Она была откровенно глупая. И даже больше того, она была ни о чем. Да, конечно, этого, может быть, требовал рынок, но мне казалось, что, став такой, какой меня хотят видеть продюсеры, я предаю все, чему меня учили. А спев песню с такими словами, я предам свой мозг, себя предам, свою позицию сильной женщины, которая только начала тогда во мне формироваться. Это был переломный момент. В 25 лет я стала, наконец, превращаться из забитой девочки в женщину, которая больше не ждет ни от кого никакого звоночка. И вообще, я больше ни от кого ничего не ждала. Точно решила идти вперед сама. В общем, песня эта была не про меня, и петь я ее не хотела, о чем и сказала продюсерам. Они настояли и все-таки записали ее, а потом и сняли клип, где я усиленно хлопала наивными глазами и изображала наивную дурочку. И песня и клип провалились чуть больше, чем полностью. Люди не верили тому, что видели на экране, чувствовали фальш, а продюсеры, поняв, что петь по их указке я не буду, просто решили прекратить со мной общаться. В одностороннем порядке. Я звонила им, но они просто игнорировали мои звонки. А для того, чтобы приехать в Москву и добиться встречи с людьми, заключившими со мной контракт, у меня просто не было денег. Конечно, попадя я в такую ситуацию сейчас, с моей нынешней способностью решать проблемы, я могла бы разрулить ситуацию в течение получаса. Но тогда это было невозможно. Я оказалась опять в Киеве, опять без денег, опять никому не нужной. Но при этом права на меня были переданы другим людям, которым я должна была три альбома и пять лет своей жизни, но которые даже не удосуживались ответить на мои звонки. «Моя история не была оригинальной. Очень многие молодые исполнители попадались на эту удочку, связывали себя по рукам и ногам, неосторожно подписав контракт. Суть, как правило, сводится к одному — артист не имеет права без ведома продюсера ни шагу шагнуть, а все права на его творчество безоговорочно принадлежат продюсерскому центру». У продюсера расчет простой. Если они подписали артиста, и артист вдруг выстрелил, они зарабатывают. А если у артиста ничего не получилось — Продюсер просто держит его при себе. Денег на него не тратит, усилий не прикладывает, но отпускать не собирается. А вдруг мы контракт расторгнем, артист уйдет через полгода напишет какую-нибудь волшебную песню, которая взлетит во всех хит-парадах и приведет его к сольнику в Олимпийском. Получается тогда, что продюсер плохой, не распознал талант. Представляете, какой удар по самолюбию. Но это все мотивы очевидные. А есть и еще один, и про него тоже не надо забывать. Вот, к примеру, у продюсерского центра есть флагманская группа. Группа, узнаваемая, со своим форматом, с ярким вокалом, четким стилем, с огромной аудиторией. И вдруг появляется на свет еще одна группа. Формат, стиль, тембр голоса солиста, все очень похоже. Иногда даже можно спутать. И эта молодая группа начинает завоевывать хит парады уверенно идет вверх. Продюсер начинает нервничать, это прямая угроза благополучию и кассовым сборам его коллектива. Надо себя обезопасить. Что делать? С молодой группой заключается контракт. Казалось бы, зачем продюсерскому центру две одинаковые группы? А вот зачем. Для того, чтобы одну из них уничтожить. Чтобы не дать им выйти на рынок. Молодой группе обещают золотые горы, подписывают их на 5 лет, кладут контракт в сейф и не делают больше ничего. А так как все контакты, через которые можно связаться с группой и, например, пригласить на выступление, теперь в руках у менеджера он может передавать эти приглашения своей флагманской группе, и у той будет в два раза больше концертов, а молодые музыканты останутся ни с чем. Эта история действительно имела место, и группа, о которой я говорю, до сих пор так и не смогла выбраться из той ямы, даже несмотря на то, что музыканты были многообещающие и взяли очень хороший старт. Но никакой талант не сможет ничего делать, если по контракту ему запрещено петь свои песни, нести их на радио, выступать на больших концертных площадках без согласия продюсеров. А те согласия, естественно, не давали. Выпускать альбомы или клипы для группы — это верная смерть. У нас в шоу-бизнесе есть огромное кладбище таких вот групп. И каждый день туда отправляется кто-то еще. Каждый день погибает музыка, исчезает артист. Я не знаю, был ли мой случай именно таким. Может быть, там продюсерам показалось, что я могу составить конкуренцию девочкам, уже работающим в их продюсерском центре. Может быть, мотивы были другие. Но так или иначе, с этого момента вся моя карьера, едва начавшись, снова пошла под откос. Наверное, если бы я тогда была умнее и опытнее, я бы догадалась нанять юристов или попыталась бы бороться, можно было выкупить этот контракт и все-таки обрести свободу. В тот момент я поняла, что в шоу-бизнесе ничего не добиться не только без финансового образования, но и без юридического. Так глупо я поставила свою и без того не особо удачную карьеру сольной певицы на жирный пятилетний стоп. Но победили ли они меня? Не думаю. И вот живу я себе в Киеве и однажды раздается звонок телефона. И на том конце провода поинтересовались, не желаю ли я попробоваться в шоу-Ледниковый период. Я даже не раздумывала особо. Проект был невероятно рейтинговый, и участие в нем однозначно пошло бы мне на пользу. Я соглашаюсь, прошу маму посидеть с ребенком, собираю чемодан и лечу в Москву. Кастинг проводит Илья Вербух. Я выкатываюсь перед ним на лед, делаю какие-то па, которым научилась еще в детстве, катаясь на замерзшем озере в коньках на два размера меньше. Он говорит: классно, Аня, я тебе позвоню! Я возвращаюсь домой в Киев, жду звонка и, не дождавшись, начинаю волноваться. Окольными путями узнаю, что руководителям шоу я не подошла. Их не устроил мой уровень катания. Понятно, что в паре профессиональный фигурист-артистка профессионализм требовался только от первого участника, но второй тоже должен был продемонстрировать хоть какой-то уровень владения мастерством, потому что иначе его просто не могли бы научить сносно стоять на коньках. В общем, мой уровень им показался недостаточным. Но я понимаю, что в тот момент единственный мой шанс выжить — это стать участником шоу. Я, превозмогая свою гордость и робость, сажусь и пишу Илье письмо. Здравствуйте, я прошу дать мне неделю. За эту неделю обещаю научиться кататься на коньках так, что вы меня не узнаете. И тогда вы точно не сможете без меня жить в вашем проекте. Отсылаю письмо и тут же иду прямиком на каток. Слово свое я сдержала. Каждый день по 6 часов я не уходила с катка в торговом центре. Нашла себе тренера, каталась сама, смотрела на других людей. Это были катки в торговых центрах, на которых катались все подряд. Но меня это нисколько не смущало. Через неделю я приехала в Москву и показала 14 трюков, 18 разножек и еще массу всего интересного. Илья посмотрел на меня и сказал, мне нравится твой подход к делу. Нет, кататься ты все так же не умеешь, но мы тебя берем. Я собрала два чемодана вещей, еще раз попросила маму посидеть с Алиной и приехала в Москву. Самой большой удачей было то, что канал мне снял квартиру в городе, и мне не надо было ломать голову, где жить. Поначалу я была очень счастлива, но потом счастье стало все меньше и меньше. Сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что ледниковый период стал самым большим моим тестом на выживание. Я в прямом смысле выживала и морально, и физически. Занималась по 10 часов в день. Каждый день вставала затемно, плелась на каток. Мне все время было холодно, я постоянно падала, все время билась облет то ногами, то головой. То есть состояние у меня тогда было три: холодно, больно, страшно. Больше никаких эмоций не существовало. Атмосфера на катке была прямо, скажем, нервная. Каждому из профессиональных фигуристов, наших партнеров очень важно было попасть в финал. Для нас, не профессионалов, это был пусть и важный, но все таки мимолетный проект. А у них от победы зависело будущее. С фигуристами из проекта, которые выступили лучше всех, заключали контракт. Они целый год ездили по стране с ледовым шоу. Это была их работа их жизнь. Конечно, они нервничали и очень хотели выступить на отлично. Но нам тоже нервов хватало. Оно и понятно. Рядом с тобой тренируются твои соперники. И волей-неволей, глядя на то, как ты репетируешь трюки, ждут, что ты навернешься, упадешь, травмируешь себе все и сойдешь с дистанции. Помимо этого, очень расстраивала собственная неуклюжесть. В ледниковом периоде есть определенный уровень, до которого ты можешь дойти. Есть несколько трюков, которые ты можешь выучить и продемонстрировать, но выше этой планки ты прыгнуть уже не можешь, как ни старайся, потому что выше поднимаются только люди, которые либо на лед уже выходили в 3 года, либо у которых за спиной и есть хореографическое или спортивное прошлое. Но даже понимая это, ты все равно расстраиваешься, что ничего не получается. Еще одной проблемой стала моя фигура. Я совершенно неправильно сложена для фигурного катания. Трюки на льду основаны на том, что партнер поднимает партнершу, бросает ее, ловит, крутит и так далее. А я слишком тяжелая для всех этих фокусов. Посмотрите на фигуристок в парном катании. Они все как одна худенькие, не имеющие никаких особенно выраженных форм. А у меня то с одной стороны что-то перевешивает, то с другой. А я все время падаю то вперед, то назад. Поднимать и крутить меня сложно. В общем, я в любом случае не могла стать лучше, чем я есть. У Андрея Хвалько моего партнера по проекту был свой стиль катания. На мировой спортивной арене он и его жена, она же его партнерша, были известны своими рискованными трюками. И со мною начал ставить именно такие номера. Он меня раскручивал, и я летела, проносясь в миллиметре над льдом и молясь, чтобы он не размажил мне голову. Соглашалась я на это, потому что понимала, мы единственная пара, которая совершает подобные трюки. Больше никто не мог их повторить. И надо было ради победы либо идти в банк либо сдаваться и уходить. Поэтому каждый день был сплошным стрессом, от восхода до заката. Я помню, как просыпалась, а в голове у меня звучал голос Татьяны Анатольевны Тарасовой. Он произносил те слова, которые я слышала после каждого нашего конкурсного выступления: Ты ничто, звать тебя никак, все у тебя получилось отвратительно и все плохо. И «Я каждый день говорила себе, что вообще зря я во все это ввязалась. Я же знаю, что я не конкурсный персонаж. Зачем мне все это было нужно?» И сама себе голосом Тарасова отвечала, «Конечно, сложно научиться кататься. А зачем же ты тогда, милочка, попёрлась на первый канал? Сидела бы дома, не было бы ни страшно, ни холодно. А раз уж пришла сюда, работай». В тот момент я впервые в жизни закурила сигару. Не знаю, что меня натолкнуло на эту мысль, но я пошла в магазин дрожащими руками выбрала из коробки на витрине сигару. Сигареты были в этой ситуации, конечно, бы уместнее, но я покупать их почему-то испугалась. Купила сигару, пришла домой, села у окна и закурила ее. От ужаса и безысходности. Это было страшно. Я сидела и думала, как я здесь оказалась. «Что я здесь делаю? Мой ребенок за тысячу километров отсюда, я одна в чужой квартире. Никого кругом нет, одни соперники и судьи. Надо прекращать. Это не жизнь». А потом случилось наше последнее выступление на проекте. Понимая, что мы на грани вылета, я решила идти в Абанк и придумала, что буду кататься завязанными глазами. «Зачем мне это было надо?» Почему я решила, что кто-то вообще способен исполнить такой трюк, если он, конечно, не Татьяна Навка? И тем не менее, эта идея родилась в моей голове. Я решила всех покорить и поразить. И я помню, как надела эту повязку. Я помню, что дальше был абсолютный провал. А еще перед выходом на лед я, чтобы не волноваться так сильно, наглоталась успокоительных таблеток и не рассчитала дозу. Расслабилась так, что перестала контролировать тело. Я не могла поставить на лед ногу. Она подворачивалась, а я не способна была ее удержать. Представляете, я выхожу, встаю на лед перед зрителями и жюри, а нога ровно не стоит. Во время этого концерта я очень сильно упала, травмировалась, и ничего из нашего выступления не вышло. Именно в тот момент я поняла, что больше не могу продолжать. В результате, кажется, мы заняли пятое место. Ледниковый период для меня был закончен. Что дальше? Возвращаться в Киев, где у меня была мама и дочь, и не было никакой работы? Или пытаться начать карьеру в Москве? Здесь тоже особо никто ничего не предлагал. Но за два месяца жизни у меня появились кое-какие знакомства. Со мной начали здороваться коллеги и люди, от которых в шоу-бизнесе что-то зависело. Меня начали узнавать на улицах. То есть перспектив в Москве было явно больше, но перевезти сюда дочь я пока еще не могла. Так я начала жить на два города. То вела на украинском телевидении программу телезвезда суперзвезда вместе с Андреем Малаховым, то уезжала в Москву для участия в проекте «Две звезды». И все время думая о том, что, находясь в Киеве, я упускаю что-то из московских возможностей. А уезжая в Москву, лишаю собственную дочь и ее родной матери. Я металась из города в город от семьи к работе, и думала, что хуже в моей жизни ничего уже не будет. В тот момент я и подумать не могла, что когда-нибудь у меня будет трое детей, и я буду жить не на две страны, а на три, одна из которых при этом будет находиться за океаном в 12 часах лета. И что эти испытания были лишь первой ступенькой из тех, что мне предстояло пройти. С музыкальной жизнью по-прежнему все не клеилось. Это было и понятно. Из-за моего контракта со мной никто не хотел связываться. Организаторы концертов не хотели тягаться с компанией, с которой у меня был контракт. Никто не собирался из-за меня портить отношения. Поэтому в основном я зарабатывала деньги, ведя свадьбы и другие мероприятия. Сложность состояла еще в том, что поначалу я очень боялась выходить на сцену как сольная певица. Я привыкла к тому, что обычно нас было трое, и ответственность как-то делилась на троих. И поэтому, выходя к публике в одиночку, я норовила притащить и поставить рядом с собой кого угодно — барабанщиков, жонглёров каких-то, эквилибристов, лишь бы не чувствовать себя одиноко. И, конечно, я волновалась, жутко волновалась. У меня дрожали и подгибались колени. Нервная система после ледникового периода и двух звезд, в которых я незадолго до этого приняла участие и которые подорвали мою и без того не очень высокую самооценку, была искалечена. До сих пор участие в этих проектах и мое к ним гиперответственное отношение аукается мне. Шрамы на нервной системе так и не прошли. И даже сейчас, снимаясь в эпизоде обычной программы и глядя на трибуны, где сидят подсадные зрители, Я боюсь, что не понравлюсь им. Что уж говорить о больших концертах на серьезных площадках. Но в эти моменты мне помогает фраза, сказанная однажды Марлен Дитрих. Настоящая женщина не волнуется, она волнует. И с тех пор, несмотря на то, что меня по-прежнему слегка колодит перед любым концертом, я вспоминаю эту фразу, говоря себе, «Нет, я волноваться не буду, я буду волновать», и иду на сцену. Несмотря на то, что контракт связывал мне руки, я все-таки пыталась записывать на студии свои песни. Так появилась композиция Привыкаю, на которую вскоре был снят клип. Планируя съемки, я понимала, что рискую, ее же никто не возьмет, но все-таки решила действовать. Долго думала, кого пригласить на главную мужскую роль. Потом, дрожа от собственной наглости, подошла к своему соведущему Андрею Малахову и спросила: Андрей. «Могли бы вы сняться у меня в клипе? Я сделаю вас самым желанным мужчиной в кино, Джеймсом Бондом». Он не колебался ни секунды. «Да, — говорит, — я согласен. В тот момент это было, как если бы да, — сказал мне Джон Ледженд. Андрей был знаменитостью, настоящей звездой и в России, и в Украине. Он легко мог бы отказаться от просьбы никому неизвестной певицы. Но он решил меня поддержать». Снялся при этом совершенно безвозмездно. Денег с меня не просил, тем более я все равно не смогла бы ему что-нибудь заплатить. Выдвинул единственное условие. Когда встанешь на ноги и станешь известной, будешь должна мне концерт. Кстати, мы с Андреем дружим по сей день, и он еще ни разу не вспомнил о своем условии. Продюсеры, подписавшие со мной контракт, на связь так и не выходили. Но палки в колеса, тем не менее, вставляли исправно. Сняв клип на песню «Привыкаю», я разослала его по всем музыкальным каналам. Он встал в ротацию, но буквально на следующий же день моим учителям разослали по каналам письмо такого содержания. «Снимайте этот клип из эфира, все права на артиста принадлежат нам». Послушались все, кроме одного человека, директора канала Муставе Армана Довлетьярова. Он сказал, «Меня не волнует ваш контракт, я не уберу клип» потому что он мне нравится, буду его крутить. И я до сих пор безгранично благодарна ему за то, что тогда он поддержал маленькую, никому неизвестную девочку. Очень хорошим жизненным уроком послужила мне та западня, в которую я тогда попала, из которой не могла выбраться целых пять лет. Одна неосторожно поставленная подпись отбросила мою карьеру далеко назад. Я начала работать сольно в 2008 году. А первый сольный альбом в результате смогла выпустить все только в 2016. Если бы я тогда была хоть чуть-чуть умнее, я бы первым делом, приняв решение заниматься собственной карьерой, наняла бы не аранжировщика, не пиарщика, не концертного директора, а грамотного юриста, который мне бы сказал, Аня, даже если тебе сулят золотые бриллиантовые горы, Даже если этот контракт принес тебе родной брат или сват, или лучший друг, даже если тебе кажется, что это единственный твой выход, никогда, ни при каких обстоятельствах не подписывай ничего, не посоветовавшись со мной. Юрист нужен обязательно, и не тот, который работает на дядю, принёсшего вам контракт, а независимый специалист способный составить мнение об этой бумаге. Заплатите ему 5000 рублей, получите консультацию, не спешите. Если продюсер, предлагающий вам сделку, действительно так хочет, чтобы вы работали с ним, он переделает контракт таким образом, чтобы он был выгоден и вам. Если же он начинает доказывать, что это единственная возможная форма договора, Если он говорит «Не хочешь уходи, я найду артиста поговорчивее бегите от него бегом. Вы должны первым делом научиться отстаивать свои права. Боритесь за себя. История эта меня очень многому научила. С тех пор у меня больше никогда не было продюсера. А для артиста это не самый простой путь. Быть с продюсером намного проще. В этом случае твое дело писать песни и ездит на концерты. А всю организационную работу берет на себя продюсер. И у тебя не болит голова, как организовать гастроли, где брать спонсоров, где снять клип, как организовать грамотный пиар, каким образом пристроить песню на телеканал. Да, продюсер получает 70% дохода с твоих концертов, но он и вкладывает в тебя «будь здоров сколько». Он делает твою карьеру. А ты просто живешь, иногда выходишь на сцену, а в остальное время отдыхаешь, получаешь свои 30% и жизнь твоя легкая и весела. Есть второй путь, и он сложнее, когда ты сам полностью несешь за себя ответственность. Ты ставишь свою песню на радио и в интернет. Сам монтируешь клипы, сам ломаешь голову, где взять на все это деньги. Еще при этом надо успевать писать песни хоть какие-то силы оставляя себе на творчество. И тогда твоя жизнь — твоя личная ответственность. И нет ни одного человека, которому ты можешь поручить все это сделать. Ты сам себе хозяин и одновременно сам себе подчиненный. Сложно? Да. Но зато ты ни от кого не зависишь. Я сознательно выбрала для себя второй путь. Я понимаю, что если теряю я, Теряют моя семья, мои дети. Я понимаю, что у меня нет времени на сон, на отдых, что я отвечаю за все. Но это мой путь. Я непокорная. Но у меня при этом сейчас 100% прав на мою собственную жизнь. Я могу полететь в Калининград на концерт, а могу попросить директора поставить мне его в гастрольный план на следующий месяц. Потому что мне нужно съездить отдохнуть с детьми. Вот почему я добровольно взвалила на себя вся тяготы жизни без продюсера. Она позволяет мне оставаться мамой. Мне это очень важно. Смотрю на графики артистов первой величины, и меня восхищает то, что они каждый день выступают на самых больших площадках. На секунду мне кажется, что я бы тоже так хотела. А потом приходит мысль «И что дальше?». Я уеду сейчас и вернусь через два месяца. А как я это переживу, если начинаю скучать по сыну уже через 10 минут после того, как он идет спать в свою комнату? все таки я прежде всего мама. И я женщина, а популярная артистка во вторую очередь. И это мой выбор. Впрочем, это я сейчас такая умная. Тогда я сидела и ждала истечения срока контракта. Время от времени я писала свои собственные песни, но клала их в стол. Мне было неудобно записывать их. Казалось, что я как автор совершенно ничтожна, и мои переживания никому не интересны. И если я их обнародую, это будет смешно. Я робела, комплексовала. Первая песня, которую я решила все-таки показать публике, называлась «Простые слова». До этого я была уверена, что мои песни недостойны жить. Когда сейчас все знают и очень любят шантарам, когда просят спеть ее на концертах, и поют сами, для меня это невероятная магия. Я не понимаю, как это происходит. Вот у тебя в голове появляется какая-то история, ты ее крутишь, вертишь, придумываешь персонажа, вот рождаются слова, ты их кладешь на музыку, появляется песня, а потом ее почему-то начинают петь люди. Они понимают твои чувства, разделяют их. Это самое большое волшебство, которое может случиться с человеком. Впрочем, тогда до этого момента было еще далеко. Пашу, известный продюсер, один из основателей лейбла Black Star, предложил мне записать совместный трек с «Жиганом». Это был молоденький, никому неизвестный тогда пацан из Одессы, который заглянул как-то к нам в студию, и я на него обратила внимание. Милый такой, улыбчивый мальчик. А я тогда уже начала набирать обороты, как певица. Моя песня «Привыкаю», несмотря на все запреты, стала стремительно раскручиваться. У меня появились первые премии, Первое признание. Так что я решила протянуть руку помощи, и мы записали с ним дуэт «Холодное сердце». Личная жизнь тоже не стояла на месте. За мной начал ухаживать молодой человек из очень богатой семьи. С его стороны все было очень серьезно. Он водил меня по дорогим местам, подарил мне мои первые в жизни роскошные часы. А поскольку он был не только богатый, но и умный, каким-то образом он понял, что влиять на наши отношения можно и через мою маму. Однажды он преподнес ей в качестве презента пухлый конверт, Мама мгновенно поняла, что вот это и есть счастье — получать конверты от будущего зятя. И начала всячески мне его рекламировать, уговаривая принять ухаживание и быстрее бежать замуж. Он был хороший парень, молодой и симпатичный. Но меня отталкивал весь этот мир богатства. Я считала себя недостойной его. И, возможно, боялась. Наверное, самой большой ошибкой этого парня было то, что он любил меня слишком сильно. Мне показалось, что все его чувства, которые он демонстрировал, — вранье, Что меня так сильно любить нельзя. Словом, все в нем было не так. И его роликса, и конверт с деньгами, и то, что он любил меня слишком сильно. Наверное, мне нужен был другой, ну вот, ну, знаете, как обычно, такой, который ноги об тебя вытирает. Вот это было бы хорошо для меня, это было бы комфортно. И это было бы правда. А тут уж какой-то слишком совершенный жених. Но, наверное, девочка, брошенная отцом, никогда не поверит безусловной безусловную любовь. Это я раньше так думала. Но если серьезно, я была в тот момент слишком занята работой и ребенком И думала, что большой любви в моей жизни больше уже не будет никогда. С этими мыслями я и записалась в спортзал, чтобы хоть как-то отвлечься от ежедневной суеты. Начала ходить в зал и увидела симпатичного парня. И сама не заметила, как ходила все чаще и чаще. Спорт меня невероятно заинтересовал. Я отныне буквально жить без спорта не могла. Шесть раз в неделю бегала в зал и занималась шесть часов без перерыва. И однажды этот парень подошел ко мне и сказал, «Аня, пойдемте в кино». Я говорю, с радостью, но мне нужно побыть с дочкой. Так давайте с ней вместе и пойдем на мультик какой-нибудь, предлагает он. Я радостно прибегаю домой, и говорю, мама, я влюбилась, он классный, молодой, красивый, он хочет пойти в кино не только со мной, но и Али с собой взять. Мама была категорически против. Даже не думай, я тебе не разрешаю. Спорить с мамой было сложно. Мама жила в моей квартире контролировала мои финансовые потоки, растила моего ребенка, а значит, вполне имела право голоса в моей судьбе. С одной стороны, я ее понимала. И мне самой было бы сильно легче, если бы я согласилась связать свою жизнь с олигархом, потому что в моей семье в то время работала я одна. Зарабатывала на всех и всех содержала. Себя, ребенка, маму, брата. Но мне так хотелось настоящей большой любви. И Майк давал мне то, в чем я в тот момент нуждалась гораздо острее, чем в деньгах. Он был заботливый, галантно открывал мне двери в машине и уважал моего ребенка. Мне всегда внушали, что мужчины боятся женщин с детьми, и уж если берут на себя смелость пригласить на свидание одинокую маму, то никак не в сопровождении ребенка. Майк не боялся Алину. Более того, он был не против с ней подружиться. И это говорило о том, что Майк — мужчина, который мне нужен. Если честно... Майк был первым мужчиной, который открывал мне двери перед выходом из машины. Он останавливался, выключал мотор, выходил из машины, обходил ее, открывал двери и подавал руку. Эти 36 секунд казались мне вечностью. Ведь я должна была выскакивать, бежать, делать все сама-сама, быстро-быстро. А тут он. В тот момент я поняла, что бы ни случилось, какой бы вечностью тебе это ни казалось, сиди и жди, не выбегая из машины. Мужчине нужно дать время, не нужно делать все за него. И да, иногда это занимает чуть больше времени, но результат тебя обязательно порадует. В общем, я влюбилась и думала, что встретила потрясающего человека. Но моя мама думала по-другому. Перед походом в кино Майк зашел за мной. Я в тот момент собирала Алину. Мама встретила моего молодого человека фирменным взглядом. «Я смотрю на тебя, как на пустое место». Мы поспешили покинуть квартиру и выбежали на улицу. «Идем», — взявшая Алину за руки. Я справа, Майк слева. И вдруг нас догоняет моя мама. Вся такая в черном, врывается вихрем в нашу стройную шеренгу, размыкает руки Майка и Алины и становится между ними. «Я никуда вас одних не отпущу! Пойду с вами!» — кричит она. Мама садится с нами в машину. Идет с нами в торговый центр. Ходит при этом с каменным лицом и следит, чтобы Майк на пушечный выстрел не подходил к Алине. Если честно, это был какой-то кошмар. Майк никак не мог понять, при чем тут вообще моя мама и зачем она нам. И почему она смотрит на него с такой лютой ненавистью и молчит, что он сделал не так. В общем, я какое-то время еще пыталась мирным путем убедить маму, что не собираюсь отказываться от любимого человека. Но когда разумные доводы не сработали, я сказала резко, прямо и твердо. «Мама, тебе придется принять тот факт, что я люблю этого человека и хочу быть именно с ним. Это моя жизнь, мой мир и мои правила. Мне все равно, сколько он зарабатывает, я не для этого с ним встречаюсь». Мама встала на моем пути и сказала, «Я никуда тебя не пущу, ты будешь делать то, что я тебе скажу». Надо сказать, что в тот период наши отношения с мамой были наколены до предела. Она, понимая, что ее власть надо мной стала очень сильна, активно устанавливала правила на моей территории. Разогнала всех нянь, контролировала каждый мой шаг. Запретить ей приходить ко мне домой я не могла, ведь именно она воспитывала Алину. Именно она помогла мне с ней. У мамы всегда были ключи от моей квартиры. Но в тот момент, когда она попыталась не пустить меня на встречу с Майком, у меня что-то оборвалось внутри. Я поняла, что дальше так продолжаться не может что больше я не дам себя в обиду и не позволю никому вмешиваться в мою жизнь. И когда она после слов «я тебя не пущу» замахнулась и попыталась меня ударить, я перехватила ее руку, жала ее, и вдруг поняла. Я сильнее. Я впервые в жизни стала сильнее, чем моя мама. Я ее остановила. Перевес на моей стороне. И тогда, держа ее руку, я посмотрела ей в глаза и сказала. А сейчас ты соберешь свои вещи и уйдешь. И мама ушла. В этот момент я выдохнула и поняла, что могу жить своей жизнью. Я никому ничего не должна. Я выполнила свой долг перед всеми, всем все купила, обеспечила квартирами, деньгами, и теперь я буду жить, основываясь на своем собственном опыте. Я взрослая, и я должна жить сама. Я тысячу раз потом вспоминала эту сцену. Тысячу раз ругала себя за неё. Но тысячу и один раз приходила к выводу, что всё было к лучшему. Сложное отношение нужно действительно заканчивать, даже если это отношение с твоими родственниками. Сейчас я говорю это и понимаю, что сформировалось под воздействием моей мамы, а точнее, на противодействие ей. Вот уже почти 8 лет мы не общаемся. Наверное, я так и не смогла её, нет, не простить, наверное, скорее понять, Я поздравляю ее с днем рождения, дарю цветы. Она мне мило иногда отвечает. Недавно Мона создала группу в WhatsApp. В ней была мама и брат, тетя из Томска. Она называлась «Семья Анны». Но я так и не смогла туда ничего написать. Кроме «Привет, у нас все хорошо». Семья — это люди, которые поддерживают друг друга. Семья — это там, где тебя всегда обнимут. Семья — это там, где тебя любят. А у меня уже давно другая семья, которую я по крупицам создала. В моей семье никто не кричит, а я по-прежнему этого боюсь. Но вернемся к Майку и к моей новой странице в жизни под названием «Калифорния». Мы стали встречаться, и в моей жизни наступила гармония. Все были довольны и счастливы. Майк принял Алину как родную. Был очень внимателен ко мне и, как мог, старался осуществлять мои мечты. Однажды я призналась ему, что давно хотела поехать в Америку. И спустя некоторое время он сказал «Я купил нам билеты, собирайся, мы уезжаем». Мы собрали чемоданы и улетели в Америку. Сначала сняли на две недели квартиру в Майами, потом перебрались в Нью-Йорк, а оттуда в Лос-Анджелес. И в тот момент, когда мы туда попали, мы поняли, что это наш город. Мы решили оставаться там. И однажды Майк сказал «Приезжай, пожалуйста, по такому-то адресу, мне там нужно забрать документы». Я приехала и обнаружила дом с лужайкой, весь утопающий в розах. Это был дом для нашей семьи. И Майк, встретив меня на пороге этого дома, сказал, «Аня, ты будешь моей женой». Америка для меня стала мечтой далекого детства, которая стала реальностью. Не знаю почему, но у меня всегда было ощущение, что я должна быть именно там. Может быть, виноваты голливудские фильмы или сериалы, на которых я выросла. Помню, как сидела на стареньком диване в своей маленькой комнатушке и не могла оторвать взгляд от экрана телевизора, по которому шли сериалы «Мелроуз Плейс» и «Беверли Хиллз 90-210». Я смотрела на этих красивых, стильных и очень счастливых ребят девочек, они ездили на дорогих машинах, и в какой-то момент мне казалось, что это мои хорошие знакомые. Они мне стали ближе, чем одноклассники, и это, возможно, уже мои машины. Слова Мелроуз Плейс и Беверли-Хиллз звучали в ушах какой-то райской музыкой. Не верилось, что обычные люди могут жить в местах с таким названием. Там же живут небожители. Мне казалось, что вот оно, то место счастья, в которое я должна обязательно попасть. И что только там меня будут по-настоящему любить. Это уже потом выяснилось, что Беверли-Хиллз — просто название района. Что-то вроде Абалони или Бирюлёва. А Мелроуз Плейс оказалась улицей с дешевыми магазинами, а города под названием Голливуд вообще не существует. Но это потом выяснилось. А в детстве казалось, что именно там в Голливуде центр вселенной. Ведь именно там все начиналось, там зародился шоу-бизнес, там основа основ. Там все актеры, там все продюсеры. И вот я наконец-то попала туда. Я добилась того, о чем мечтала. Я стояла в обсерватории Гриффит. Оттуда открывался красивейший вид на весь Лос-Анджелес. Меня обнимал классный мужчина, который меня любил, сделал мне предложение, преподнес кольцо в три карата и подарил роскошный дом, в котором мы отныне будем вместе жить. И кажется, я тогда еще была певицей, но это уже не точно. По крайней мере, в моей голове звучала песня «The world is mine». Переехав в город своей мечты, я каждый день встречала на улице или в магазине человека чье лицо привыкло видеть по ту сторону экрана. И поначалу это просто сносило крышу. Помню, как мы сидели в ресторане, а за соседним столиком обедал Паф Дэдди. Я миллион раз видела его клипы по телевизору. А тут вот он сам сидит на расстоянии вытянутой руки, ест свой шпинат точно таким же ножом и вилкой, как я. И точно так же обсуждают проблемы по телефону, как и все мы. Потом я была у Паф Дэдди дома, ведь в Голливуде все возможно даже несмотря на то, что его нет. Привыкнуть к новой жизни было сложно. Поначалу я по старой киевской привычке боялась заходить в дорогие магазины. У нас ведь как было? Чем дороже магазин, чем круче там продаются вещи, тем значительнее и неприступнее лица у охранников и продавщиц. Как будто все эти вещи принадлежат лично им, а ты покупатель — ничтожество, и никогда себе ничего здесь не можешь позволить. Поэтому иди отсюда, не порть своим видом наш респектабельный магазин. Это я сейчас понимаю, что это всего лишь были комплексы в моей голове. И это не были пронизывающие взгляды охранников. И эти комплексы не могли измениться, даже когда я была солисткой Виагры или была замужем за одним из самых богатых футболистов в стране. Я все так же старалась обходить подобное заведение десятой дорогой и, будучи в Нью-Йорке, не удержалась и заглянула в магазин «Луи Вьютон. Мне открыл дверь огромный двухметровый темнокожий охранник и начал улыбаться так лучезарно, что я всерьез поверила, мне здесь рады. И все, кто там работал, тут же улыбнулись и сообщили, что они счастливы видеть меня в своем магазине. И я, наверное, впервые расслабилась. Вообще, со временем стало понятно, что «Лос-Анджелес» и «расслабились» — слова-синонимы. Знаете, вы же помните, что я к тому времени уже много раз встречалась лицом к лицу с разными врагами, которые портили мне жизнь. Кто-то просто не понимал меня, кто-то палки в колеса вставлял. В Лос-Анджелесе я встретила совершенно нового врага. Досели мне незнакомого. Он назывался «Расслабилась». Лос-Анджелес — это место, где хорошо. И ты так счастлива, что тебе больше уже не хочется ни к чему стремиться. И хотеть тебе больше нечего. Ты просыпаешься каждое утро. За окном у тебя 27 градусов тепла. Ты встаешь, выходишь к бассейну, который расположен на заднем дворе твоего дома. Ты думаешь почитать книжку или послушать музыку. Потом ты ешь нереально вкусную и полезную еду потом идешь заниматься спортом, потом забираешь ребенка из садика, и вдруг внезапно наступает следующий день. И тебе хорошо. И это не лень. Это ощущение полной гармонии и счастья. Ты ничего за день не сделал, не добился, не свернул горы, не завоевал новые галактики, но ты понимаешь, что, возможно, это и не нужно. Тебе уже хорошо. И постепенно приходит мысль, Ну, что может быть смысл жизни-то в другом? Не в том, чтобы, как белка в колесе, бежать все время, торопиться, не успевать и планировать больше, чем ты можешь совершить, а в том, чтобы просто чувствовать счастье. Каждый день и каждый час. И вот ты уже начинаешь читать книги по психологии, которые оправдывают ход твоей мысли. И в этих книгах написано «Кто понял, жизнь тут не спешит» или «Ничего пока не делай, просто подумай, туда ли ты идешь, просто посиди и расслабься». И ты расслабляешься. И если вы меня сейчас спросите, почему за 8 лет жизни в этом чудесном городе, где были все возможности, я не сделала карьеру в Штатах, я вам скажу, это произошло исключительно потому, что я расслабилась. Я могла сделать все. Я была на Golden Globe, познакомилась там с одним из ведущих агентов страны в сфере развлекательных фильмов, и он говорил мне, «Приходите ко мне встречу, обсудим вашу карьеру». Но мне стоило только поднять трубку, набрать номер и обсудить дальнейшие планы. Я была на финальном кастинге «Трансформеров». Я лично здоровалась за руку с Адамом Сэндлером, потому что тоже прошла кастинг в один из его фильмов. Он выбирал между мной и второй актрисой. Встретился со мной лично и говорил, что я буду играть с ним в новом фильме. Я видела его собаку и чесала ее за ухом. То есть у меня была масса возможностей начать свою голливудскую карьеру. Надо было только начать. Но я расслабилась а работа не прощает этого. Ты должен понимать, если ты хочешь чего-то добиться, ты ни в коем случае не должен расслабляться. А мне было так хорошо, что я и не заметила, как прошли все эти годы в Америке. Но это были волшебные годы. Вернемся к началу моей калифорнийской жизни. Когда мы только переехали в Штаты, поначалу, не понимая, как здесь себя положено вести, как одеваться, мы попадали в неловкие ситуации. Помню, однажды в 6 утра нам захотелось позавтракать. Нас тогда не отпустил еще джетлак. Джетлак это когда ты перелетаешь из одного часового пояса в другой. Мы вышли на улицу в поисках кафе. Нарядились, как обычно. Я надела лабутены на огромной шпильке, сережки, ожерелье, накрасилась. Майк тоже не отставал от меня, он был в рубашке. Смотрелось это все сногсшибательно. Мы брели вдоль кафе и ресторанов, из которых не работал ни один, и поесть нам так и не удалось. Зато мы порадовали редких утренних прохожих. Они шею свернули, разглядывая странную парочку, и пытались угадать, это мы, типа, проснулись или еще не ложились. Как выяснилось, позднее каблуки и весь этот вечерний образ был уместен, ну, вечером, а не в 7 утра. А для утренних походов за круассанами существуют кроссовки и костюмы, ну как минимум джинсы. В тот момент я поняла значение фразы «надо быть проще». Постепенно все вошло в колею. Я научилась носить кеды, перестала краситься и разрешила наконец-то себе быть самой собой. Америка стала для меня местом, где я могу спокойно идти в кедах и спортивной куртке в магазин за картошкой в сопровождении собственных детей, и никто не будет шептаться за моей спиной. Конечно, в этом были и свои минусы. В России практически в любом заведении мне говорили «Здравствуйте, Аня, проходите, мы сейчас подберем вам лучший столик». А в Америке меня никто не знал. Невозможно было забронировать столик силой одной только моей фамилии. Но зато здесь я могла начать жить с чистого листа. Здесь у меня не было никакого бэкграунда. И относились ко мне все с теплом и пониманием. Ни один не упрекнул меня в том, что я понаехала. Мне просто искренне радовались, спрашивали, откуда вы приехали. Искренне интересовались моей родной страной и родным городом». И я еще, наверное, поэтому выбрала Америку как страну для проживания. Штаты, особенно Калифорния, — это место, где понаехали решительно все. Там никто не разговаривает на настоящем английском. Там мексиканцы, латиноамериканцы, китайцы, кто угодно. И никто не порицает тебя за твой акцент, потому что он буквально у каждого. И ты себя не чувствуешь ущербной. Ты своя. Я подала документы на специальную визу, которую американцы называют «extraordinary». Это такая виза, которую дают людям, известным в своей стране, выдающимся личностям. То есть разрешают жить человеку в Штатах просто на основании того, что он выдающаяся личность в своей стране. Конечно, он должен доказать, что его действительно знают на родине. Для этого человек предоставляет миграционную службу множество публикаций о себе. доказательства того, что он вел, например, программу, участвовал в конкурсах, сидел в жюри и вообще был и остается уважаемым человеком. Это было не так-то просто. Приходилось собирать и подтверждать миллион еще один документ. В общем, я была по уши в этих делах. Но пока бегала, все время вспоминала одну историю. Однажды за много лет до моего переезда в Калифорнию я сидела в каком-то киевском ресторане в компании известных и влиятельных людей и обмолвилась о том, что хотела бы пожить в Штатах. Они на меня внимательно все посмотрели, ухмыльнулись, и один из них озвучил общую мысль. «Ты, милочка, сможешь переехать туда только при одном условии. Если выйдешь замуж за какого-нибудь старого...» «Жирного, богатого деда. Бросишь свою карьеру, он тебя увезет в Америку, и ты станешь домохозяйкой, обслуживающей его интересы». Он так уверенно это говорил, что я тогда правда в это поверила. И вот уже живя в Штатах, я думала, вот ведь бывает, что люди так ошибаются. Я в Калифорнии, и никакого жирного деда не наблюдается. Я подала документы абсолютно легально на вид на жительство и планирую совмещать карьеру и личную жизнь. Большую свадьбу мы решили не устраивать. Расписались, отметили это событие в кафе вместе с родственниками, поели круассаны, выпили кофе, а через несколько часов уже сидели с лучшими друзьями в самолете, предвкушая медовый уикенд в Дубае. Мне на тот момент и не надо было больше ничего. Ни застолья на 260 человек, ни фейерверков, ни пышных платьев я была абсолютно счастлива и абсолютно беременна. Кстати, незадолго до свадьбы я получила потрясающее предложение сняться в главной роли в фильме «Беременный». Согласилась, не раздумывая, большая роль, прекрасные партнеры Дмитрий Дюжев и Михаил Галустян, Интереснейшая работа. Моя героиня — девушка непростой судьбы. Она очень хочет ребенка, но вместо нее почему-то беременеет муж. И она его поддерживает в непростом деле вынашивания этого самого ребенка. И вот мы снимаем финальную сцену, во время которой Дмитрий должен поцеловать меня в щечку. Звучит команда «Мотор». Я невинно подхожу к Дюжеву, подставляю ему свою щеку, а он хватает меня и целует в губы, в засос. По-серьезному. Я в полной растерянности, не понимаю, что мне дальше делать, и молюсь, чтобы этот эпизод не вошел в финальный монтаж. Но режиссер, отсмотрев запись, говорит «Идеально! Именно этот кадр мы и оставим». Ну все, думаю, Майк увидит наш Дима поцелуй и точно меня бросит. Еду домой и молюсь о том, чтобы случилось что-то такое, что не позволило бы Майку меня бросить. Приезжаю, делаю тест на беременность, и оказывается, что я снималась в фильме беременной, будучи в положении. Майк меня, конечно, простил, но ни разу в жизни этот фильм не смотрел. И даже если натыкался на него в телевизоре, обязательно переключал. По иронии судьбы, фильм тоже делался 9 месяцев. И когда он вышел в прокат, я уже родила Монику. Разумеется, как только моя личная жизнь начала набирать обороты, тут же на спад пошло все, что касалось работы. Если вы помните, у меня в дискографии уже появился в то время дуэт с Жиганом. Так вот, Пашу предложил мне записать этот дуэт. Он сказал, что мне надо будет только поучаствовать в записи, а все остальное — сведение, раскрутку, съемку клипа, все финансовые и организационные вопросы они берут на себя. Мы записали песню но в восторг от нее никто не пришел. Мне стало обидно, материал-то хороший. Я поехала к гениальному музыканту и саунд-продюсеру Роме Бестселлеру, попросила его поколдовать над записью. Мы долго что-то переделывали, шаманили, выстраивали гармонии и, наконец, добились идеального результата. Пашу воодушевился и говорит, «Сейчас я из нее сделаю хит, пристрою на все радиостанции, песня зазвучит». Но у него ничего не получилось. Несмотря на все свое влияние, Пашу слышал в ответ одну и ту же фразу. «Извини, дорогой, но это не формат». В это сложно поверить, но тогда рэпа еще особо не было ни на радио, ни в телеэфире, и никто не рисковал его туда брать. Говорю это, и опять чувствую себя каким-то динозавром. Пашу развел руками и, вероятно, перестал бороться за потенциальный хит. Я очень расстроилась, пыталась как-то со своей стороны повлиять на ситуацию. Мой пиар бегал с этой записью везде, где только можно было. А дальше произошло чудо. Программный директор русского радио отправилась отдыхать в Турцию. И там, на дискотеке, услышала наш трек. Прилетела с Марией и прямиком к себе на работу. Вы не понимаете, это бомба, это мега-хит, мы ставим ее в эфир. И песня действительно мгновенно стала хитом. Это было очень смешно. Через три месяца, когда я принесла на радио новую песню, все говорили «Нет, это не то. Принесите нам, пожалуйста, что-то более форматное, что-то похожее на холодное сердце». То есть получилось, что мы джиганам в своей песне за несколько месяцев изменили весь формат музыкального радио и телевидения. Но суть не в этом. Что происходит дальше? Когда в Блэкстаре поняли, что песня стала стопроцентным хитом, они решили на нее снять клип. В этот момент я была на последних сроках беременности. Он мне звонит и говорит, срочно приезжай в Москву на съемки. Я говорю, ты понимаешь, что меня уже ни в один самолет на таком сроке не пустят? Подожди месяц. Если не можешь приехать... Тогда снимай себя сама за свои деньги в Америке. Как за свои, удивляюсь я. Ведь вы же обещали все финансовые расходы взять на себя. А вот так, либо приезжай, либо снимай за свои деньги. Либо мы вместо тебя сейчас другую певицу туда найдем, посговорчивее. Но я не хотела бросать то, что уже начала. И по бешеным американским расценкам наняла в Калифорнии людей, камеры, площадки, нашла платье XXL, села в правильную позу и сняла свою часть видео. Песня стала хитом, крутилась везде. Ее активно использовали в качестве рингтонов. Говорят, только на рингтонах эта композиция заработала полмиллиона, не меньше. Сколько из них получила я? Правильно, нисколько. В момент записи я все еще была наивной дурочкой и понятия не имела никаких роялти и не подписала, естественно, ни одного контракта. А несколько лет спустя я спросила, а где мои деньги? Понятно, что мне причитались только исполнительские. «Какие деньги? Ты же подписала с нами контракт, где сказано, что ты от всех выплат отказываешься». Я заинтересовалась, попросила этот контракт мне переслать, очень хотела своими глазами посмотреть, о чем идет речь. Мне прислали бумагу, на которой в том же месте, где должна была стоять подпись, было написано прописными буквами «Се до Кова» на первой странице и «Се до Кова» на второй. В тот момент я поняла, что перед любой творческой работой необходимо подписывать бумаги и обсуждать не только цветочки, но и условия, Потому что сейчас песня работает не только до, а главное — после. И ты можешь не дать ни одного концерта, но заработать миллионы. Учитесь на моих примерах. Это лучше. Конечно, я уже тогда была несколько более серьезным игроком на рынке, чем в начале сольной карьеры. Можно было уже ввязаться в драку. Но я же все еще продолжала быть хорошей девочкой. А хорошие девочки не дерутся. В тот момент я еще просто не научилась тому, что на самом деле хорошие девочки просто обязаны уметь давать сдачи. В общем, в моих дуэтах просматривается интересная тенденция. У меня были композиции, записанные вместе с Жиганой, Димой Монатиком, с Мишей Крупиным и многими другими. У меня получились прекрасные композиции, тише, холодное сердце, небезопасно. Я горжусь этими работами, но я всегда записывала дуэты только с молодыми исполнителями. Они все были классные музыканты, талантливые исполнители. Они мне все очень нравились, и я считала своим долгом помочь им. Дима Монатик на тот момент, когда мы работали, был не так широко известен. Его песня мне очень понравилась, а уже когда Дима сел за пианино и сыграл ее, я все поняла. Его талант и обаяние были очевидны. Мы записали дуэт, я сразу видела в нем огромный талант, и мне хотелось донести его всем. Через мой уровень публичности. При этом ни разу в жизни я не догадалась записать дуэт с каким-то музыкантом, который наоборот вытянет меня и выведет на новый уровень популярности. Но можно же было приложить усилия и записать дуэт с Димой Биланом или, скажем, Григорием Лепсом. Такой дуэт многое мне бы дал, но я никогда не просила помощи у более сильных, а всегда старалась помочь тем, кто в тот момент был слабее. Наверное, я помогала слабым, потому что боялась попросить помощи у этих самых сильных и очень зря. А истина в том, что невозможно помогать людям в тот момент, когда помощь нужна тебе. Чтобы эффективно помогать, ты должен быть для этого наполнен сам, должен быть в ресурсе. Недавно узнал очень правильную мысль. Чтобы стать профессионалом, необходимо постоянно общаться минимум с пятью профессионалами, которые преуспели в нужной тебе отрасли. И думаю, что это абсолютно верно. Только поймите правильно, речь идет о передаче опыта. Я должна впитывать их опыт, их энергетику, их мысли по поводу того, что происходит в шоу-бизнесе, и учиться, и делать выводы. Люди, с которыми ты общаешься, должны быть умнее тебя. И вот тут самое время вспомнить мою любимую присказку, которая звучит так. Если ты самый умный в комнате, выходи из этой комнаты. Я же всю жизнь шла по другому пути. Я хотела помочь всем вокруг и при этом не осознавала, что, прежде всего, помощь нужна мне самой. Мне надо было самой наполниться, а уж потом делиться с другими. Это касалось не только карьерных вопросов. В отношениях с мужчинами была же та же самая картинка. Я хотела помочь всем вокруг и при этом не осознавала, что, прежде всего, помощь нужна мне самой. Мне надо было самой наполниться, а потом делиться с другими. Это касалось не только карьерных вопросов. В отношении с мужчинами была та же самая картинка. Кстати, вернемся к отношениям. Итак, у нас с Майком родилась Моника. Она появилась на свет в Сидар-Синай, самой лучшей американской клинике, где рожают своих детей все голливудские звезды. Мы радовались, были абсолютно счастливы. Слегка омрачала ситуацию то обстоятельство, что у нас были куплены билеты на концерт группы Maroon 5, и у меня было ровно два дня на то, чтобы прийти в себя после родов. Майк сомневался, что я смогу в таком состоянии идти и смотреть на выступление группы, но мне очень хотелось туда попасть. Ну и вы же помните, я сильная, я справлюсь. К тому же я очень хотела, чтобы Майку было весело, чтобы он думал, что у него... Идеальная жена, а не какая-то там ленивая, которая не может пойти с ним на концерт из-за такого пустяка, как Роды. И я ему сказала, даже не думай, заезжай за мной, я буду готова. Наглотала из каких-то таблеток, которые мне дал доктор, и съездила на концерт. Была там идеальной спутницей, веселой и прикольной. А потом вернулась назад в больницу. Я и правда очень старалась быть идеальной женой. Да, конечно, иногда мы ссорились не без этого, но старались смириться. Мы были молоды, жизнь подкидывала нам испытания, и некоторые мы не прошли. Через несколько недель после рождения Моники мне опять позвонили с проекта «Подиум» и позвали работать. Нашей семье очень нужно было легализоваться в Америке. Тогда, как вы помните, я подала документы на грин-карту, но мне ее никак не одобряли. Нужно было во что бы то ни стало предпринять какие-то шаги. И в этот момент раздается звонок, и мне говорят: "Здравствуйте, Анна, мы хотим вас пригласить стать ведущей проекта "Подиум". Я подумала, что ослышалась. "Подиум" огромный американский проект. Его ведет Хайди Клум, и он стал международным. И вот меня приглашают его вести. А я только родила ребенка, прибавила 20 килограмм, и совсем не горю желанием все бросить и лететь в Москву. Не полечу никуда, говорю. Нет. «Нет, мы хотим видеть в качестве ведущей только вас. Платим 30 тысяч долларов. Приезжайте». Я в шоке звоню своему адвокату, а она говорит, «Немедленно соглашайся. Это гениальная возможность. Этот проект узнаваемый в Америке. Как только ты его проведешь, тебе сразу дадут грин-карту». Но тем не менее я все еще не могла решиться. Два раза отказывала им. Они звонят снова и снова. И в этот момент происходит следующая история. У Майка в Америке был друг. Знаете, у каждого мужчины должен быть такой друг, который ведет его не туда, который едва появляется, и тут же начинается какое-то безудержное веселье, гуляние, тусовки. Эдакий человек-праздник, неизменно возникающий около мужчины, у которого есть деньги. Разумеется, отдыхает этот друг исключительно за счет этого мужчины. Вот такой друг был и у Майка. Он жил у нас дома. Больше жить ему было, конечно, негде. И вот однажды мы поехали кататься на вейк-серфинге. Есть такой вид спорта, для которого нужен катер, доска и фал. Катер тянет спортсмена, спортсмен держится за фал, а сам балансирует на доске. И мы поехали ради этого развлечения на озеро, которое находилось рядом с Лас-Вегасом. Причем мы все помним, что я только родила ребенка и мне бы по-хорошему не по Лас-Вегасам скакать, а дома с малышкой быть. Но это бы означало, что я превратилась в скучную, унылую жену, неспособную составить компанию своему мужу. Я собрала остатки сил и поехала с ними. Мы сели в катер. Друг за руль, я в качестве пассажира. Майк прыгнул в воду и начал готовиться. Друг дает катеру старт, но путают рычаги и лодка, вместо того, чтобы ехать вперед, движется назад, наезжает на майка и винтом перерубают ему обе пятки. Мы в ужасе несемся на берег, нас бинтуем майку ноги, приезжает скорая, летит с ним в больницу, приезжаем туда и первым делом, естественно, слышим вопрос, у вас есть страховка или нет? Без страховки эта операция будет стоить 200 тысяч долларов. И пока врачи делают сложнейшую операцию, вставляют железные штыри майку в ноги, Я пытаюсь вспомнить, что у нас со страховкой. Дело в том, что за сутки до этого мы подписали договор на эту самую новую страховку. Мы заполнили все бумаги, и я должна была положить их в конверт и отправить на почту. Но моя голова, забитая мыслями о маленьком ребенке, работала тогда крайне плохо и не могла мне дать ответ, я отправила эти бумаги или все таки нет. Я тогда с трудом вспоминала даже рецепт куриного супа. Но сейчас речь шла о сотнях тысяч долларов и нашей жизни. Нет или все таки да? Три дня я терзалась этими мыслями, понимая, что моя забывчивость могла мне стоить 200 тысяч долларов. И это был бы очень серьезный удар. Три дня не спала, а на четвёртой врачи сообщили нам, что наша страховка одобрена и платить за операцию нам не надо. Через какое-то время после этой операции мужа привозят домой. Он лежит передвигаться может только на инвалидном кресле, и обе ноги у него забинтованы. К нам приезжает вся его семья, в доме полно людей, все помогают. Майку было сложно, но мне кажется, больше всего его беспокоило то, что я видела его таким беспомощным. Он стал избегать меня. А когда мне третий раз позвонили с подиума и еще раз попросили подумать над их предложением, он сказал «Уезжай, пожалуйста». Я не хочу, чтобы ты видела меня таким беспомощным и несчастным. Мне помогут. Присмотрят за мной. А у тебя на наша наши грин карта и наше будущее. Со слезами на глазах мы приняли наше решение. Мне пришлось оставить семью, маленького ребенка и улететь зарабатывать деньги и грин-карту. В доме оставались бабушки, мамы, няни, друзья, которые приехали его поддержать. А я одна уехала в Москву. Я провела эту программу. Работала круглосуточно, и при этом каждую секунду голос в моей голове твердил «Ты хреновая жена! Ты бросила больного мужа! Ты хреновая мать! Ты оставила маленькую дочь на попечение няни на целых две недели!» Я была максимально хреновая во всех проявлениях. Я просыпалась и засыпала с этой мыслью. Знаете, с момента моей первой длительной поездки в этот город прошли годы но я все так же, как и в прошлый раз, сидела у окна. Смотрела на ночную Москву и думала о том, что вот сейчас самое время спуститься вниз в магазин и купить сигару. Настроение было подходящим, чтобы начать курить. Но тогда я не закурила. Хорошие девочки не курят. Это я точно знала. Первая сигарета в моей жизни случилась только тогда, когда я развелась. Едва проект закончился, я тут же полетела домой. И... Купила мужу часы за 30 тысяч долларов. И мы получили грин-карту. Казалось бы, жизнь должна была после этого события наладиться. Но она наоборот начала рушиться с катастрофической быстротой. Наш брак летел в пропасть. Первая трещина возникла в отношениях еще накануне свадьбы. За три дня до свадьбы мой жених преподнес мне брачный контракт. И я поняла, что такое ирония судьбы. За пять лет до этого дня я точно так же Будучи беременной, ждала своей первой свадьбы. И ровно за день до неё мой первый муж принёс мне брачный контракт с требованием немедленно его подписать. А это означало, что мужчина, которого я любила, и за которого хотела выйти замуж через три дня, не сильно-то отличается от того мужчины, с которым я уже развелась. В контракте, который принёс Вениамин, было написано, что все подарки, которые нам преподнесут гости этого важного мероприятия, достанутся ему. Потом я поняла, зачем такой странный контракт был нужен. Мой первый муж очень рассчитывал на то, что его футбольная команда подарит ему на свадьбу квартиру и совершенно не планировал случае чего ею со мной делиться. Но что-то пошло не так, квартиру ему никто не подарил, поэтому при разводе мой бывший супруг забрал себе все блендеры и салатницы, которые нам щедро надарили гости. В общем, контракт я, разумеется, подписала но осадок остался навсегда. Мне не доверяет мой любимый мужчина. Думала я каждый раз, когда у нас случалась размолвка, пусть даже самая незначительная. Контракт стал первой трещиной между нами. Как будто я летела на белых крыльях в розовых облаках, и тут бац, со всей дури об стенку треснулась. Конечно, сейчас повзрослев, обзаведясь собственной недвижимостью, я понимаю, что, возможно, Это было бы правильно, особенно с точки зрения родственников мужа. Вступая в брак, каждый из нас вносит туда все, что у него есть. Все накопленные деньги, всю недвижимость, и, конечно, все хотят ее защитить. Умом я это понимаю. Но тогда, в мои юные годы, мне казалось, что это какое-то унижающее меня недоверие. Тем более, что я сама про себя прекрасно знала, что ухожу обычно ни с чем, собрав только свое, а иногда и свое отдаю. Поэтому для меня все эти контракты были дикими и странными. Постепенно наш брак начал рушиться. Ну или нам так начало казаться. Друзей, готовых спасать нашу семью в нашем окружении, к сожалению, не нашлось. Мы были молодые, в чужой стране, у нас родился только что ребенок, кругом было много родственников, стремящихся руководить нашей жизнью. А у нас в голове был ветер. Нам очень не помешало бы, если бы хоть кто-то сказал «Ребята, сходите к психологу, пусть вправят вам мозги». Или поезжайте-ка вы на недельку-другую вдвоем на Мальдивы, поостыньте, побудьте друг с другом. А по возвращению будете уже принимать решение: не горячитесь, развестись всегда успеете. Думаю, в том, что наш брак развалился, Виновата и мое маниакальное стремление быть хорошей девочкой. Если в случае с моими первыми серьезными отношениями в понятие хорошая жена входило прежде всего умение вести хозяйство, мыть полы и вымачивать печеночку в молоке, то в моих других, как мне тогда казалось, Нужно было что-то другое. Когда появился Инстаграм, я видела, что он все время лайкает женщин одного типа. Ему нравились женщины с идеальной внешностью, у них были такие прямые темные волосы, идеальные фигуры, грудь такая большая, маникюр и сумки стоимостью в десятки тысяч долларов. Они никогда не улыбались, не дурачились, не выкладывали свои фото без макияжа со спутанными волосами. Они были идеальны во всем. Мне показалось, что ему нравится этот мир богатых пластиковых кукол. И я туда, как мне казалось, не вписывалась, потому что у меня не было идеального стиля, дорогой одежды и ни одной сумки Арме за 50 тысяч. Просто, ну, я не могла позволить тогда купить себе такое. Честно признаюсь, я была тогда настолько глупа, что пыталась анализировать отношения со своим мужчиной через модели сумок. С сумками у меня и правда всегда были проблемы. Помните, я рассказывала, с какой сумочкой выписалась из роддома. Так вот, я всегда хотела что-то другое. Не то, что у меня было. Мечтала о маленькой Бой Шанел. Тогда она была жутко популярна. Небольшая, с длинной цепочкой через плечо. Я буквально во сне ее видела. А муж подарил мне Диор. Такую лаковую, квадратную, большую. Посмотрев на себя, я почему-то подумала. В глубине души он хочет, чтобы я стала, как эта сумка. Большая, лаковая, квадратная, очень элитная и утонченная. Я все время смотрела на эту сумку и понимала, что я ее недостойна. Даже соревновала с ней. Сделала однажды селфи в зеркале, выставив сумку вперед, и получилось, что на фотографии видно было только ее, а я вся в тени, закрыта и спрятана. Более утонченной от этого я, конечно же, не стала. А снимок был крайне глупым. По иронии судьбы, съезжая от мужа после расставания, я в эту сумку положила свое помолвочное кольцо с бриллиантом три карата. А открыв ее уже в новом доме, кольца там не обнаружила. Я еще не раз открывала и закрывала ее спустя эти годы, надеясь, что кольцо волшебным образом там материализуется. Но все было напрасно. Так лаковая сумка Теор победила меня и мой брак, а я так и не смогла победить свои комплексы. Но они смогли победить мою семью. Несмотря на то, что я уже некоторое время жила в Лос-Анджелесе, я все равно оставалась в душе простой свойской девчонкой. И сумки эти мне никак не подходили. Но мне казалось, что именно в них все и дело. Что мужу нужны женщины, которые умеют носить такие сумки. Я работала над собой. Днем и ночью ходила на высоченных каблуках. Накупила себе лифчиков с пушапом, потому что мне казалось, что собственная грудь недостаточно большая. Сейчас я понимаю, что это была огромнейшая ошибка. Нельзя подстраиваться под вкусы даже самого прекрасного мужчины. Нужно быть и правда собой. Но тогда я еще этого не понимала и считала вот эту способность мимикрировать под вкусы своего мужчины самой большой добродетелью. В результате моё стремление во что бы то ни стало стать самой сексуальной женщиной на планете привело к тому, что я прочно заняла первые строчки в рейтингах самых дурно одетых женщин. Правда, в рейтинге самых желанных я тоже при этом фигурировала, но упорно продолжала считать, что мужу этого недостаточно, что ему нужны были какие-то другие женщины. Я решила, что со мной он несчастен, что он не получает от меня того, что заслуживает, а значит, я должна его отпустить. Нет, я не говорила на эту тему с ним самим, не спросила, что он думает по этому поводу. Скорее всего, весь этот бред был исключительно в моей голове. Наверное, если бы я ему озвучила эти мысли или спросила, что ему по-настоящему нужно, он бы выбрал меня. Но я все решила сама. За себя и за него. Ведь я сильная, я справлюсь. Мы начали ссориться, и после одной из этих ссор муж укатил Вегас. А мы же все знаем, что такое Вегас. Это дно. Это много выпивки и много доступных женщин. И вы себе представляете, сколько всего может додумать женщина, чей мужчина укатил в Вегас. Да еще и в компании того самого развеселого друга. Несколько дней Майк не выходил со мной на связь, но при этом постил фото в Инстаграм. А потом позвонил мне и сказал «Давай разведемся». Почему? Ну, потому что ты не нравишься моим друзьям. Меня шокировало предложение развестись, но еще больше удивила причина, по которой он хотел это сделать. Но спорить я не стала. Сказала «хорошо» и пошла паковать чемоданы. Ведь именно так поступают сильные гордые девочки. Они ж не плачут. Потом выяснилось, что на самом деле развода он не хотел. Он просто решил меня припугнуть. Добрые друзья присоветовали, мол, напугая ее разводом, она станет как шелковая, перестанет выпендриваться и приползет к тебе на коленях. А мне было совсем не до того, чтобы разгадывать тайный смысл вот этих вот посланий и звонков. Сказал человек, хочу развестись. Значит, так нужно. С чемоданом и разбитым сердцем я улетела готовить очень важное мероприятие. Я выступала на разогреве у Дженнифер Лопес на трех ее концертах: киевском и двух московских. Я очень волновалась, поскольку никто из наших артистов еще не удостаивался такой чести разогревать саму Дженнифер Лопес. К концерту я готовилась очень тщательно. Делала новые постановки своих номеров, придумывала костюмы. узнала о том, что я в Киеве, Майк прилетел ко мне туда, чтобы поговорить. Но я уже была непреклонна. Развод — значит развод. И через день мы подали документы. Монике тогда было чуть больше двух лет. Дальше начался ад. Когда я проходила через развод первый раз, это было тяжело психологически, и только мне от Вениамина ничего не надо было. Мы не делили имущество, не устанавливали опеку на дочерью. Но по американским законам все должно было решаться в суде, поэтому мы разводились долго и муторно. Кроме того, мне негде было жить. До этого у нас был большой дом на голливудских холмах с потрясающим видом. И девочки Алина и Моника привыкли к такому положению дел. А тут я возвращаюсь с гастролей, и Май говорит, «Я снял вам дом, перевез ваши вещи, можете жить там, не благодарите». Я еду по адресу, который он назвал, и вижу нечто, ну, странное и нелепое. Смотрю в окно, а вместо привычной просторной лужайки мой взгляд выпирается в страшный бетонный забор. И я поняла, что мои дети там не останутся, и я не позволю им жить так. Они не заслужили этого. Они и так находятся в огромном стрессе из-за нашего развода и переезда в другой район. Их надо пожалеть. Итак, я решила, что сама выберу нам дом, посмотрела тысячи объявлений и, наконец, нашла нечто потрясающее стоимостью 7 тысяч долларов в месяц. Но оно того стоило. Там была огромная баскетбольная площадка, батут для детей и бассейн. Все, что нужно для жизни, и при этом красиво. Естественно, на дом уже был найден покупатель. Я говорю, как я могу перебить вашу цену и снять этот дом? Хозяева говорят, только если заплатите прямо сейчас за 6 месяцев вперед. Я, естественно, заверила их, что сию минуту принесу им деньги. И как только вышла за дверь, поняла, что у меня нет такой суммы. Максимум, что я могу наскрести, задаток за два месяца. Но при этом останусь вообще без средств. Как вы понимаете, я села, поплакала 30 минут и начала искать выход. Дошла до того, что взяла деньги даже у мамы своего водителя. Но тогда я не догадывалась, что помимо платы за дом, нужно было еще оплачивать непомерные счета за воду, Электричество, бассейны, газоны. В результате дом в месяц давал в 1015, и жили мы там целый год. И я опять потратила все, что скопила, пока была замужем за Майком, и 100 тысяч долларов, которые остались у меня после брака в качестве отступных. Я отказалась претендовать на любое имущество и решила ни за что не бороться хотя люди кричали «ты имеешь право на половину домов и проходов». Но о чем вы говорите, если я сама разрушила сказку в своей жизни и корила себя каждую минуту? Я сильная, я справлюсь. Я отгоняла драму от себя, газеты писали о моем алчинном выборе и что я купаюсь в деньгах от элементов, а я просто жила улыбкой своих детей, которые прыгали на батуте и пыталась собраться, чтобы понять, как мне жить дальше». Главное, мои дети жили в невероятном доме. И тогда же я совершила самую идиотскую покупку. Пошла в магазин и купила самый большой телевизор, который там был. Мы с Майком, когда еще были женаты, всегда мечтали о домашнем кинотеатре. Но купить его руки не доходили. И вот я решила осуществить нашу общую мечту. Телек с огромным экраном стоил 7 тысяч долларов. Сумма для меня неподъемная, но я отдала эти деньги и доставила телевизор в квартиру. Сейчас он находится на складе в Америке. Я плачу за склад 150 долларов в месяц, так как цена этого монстра упала с 7000 до 300 долларов. Хотя он и устарел безнадежно, и вряд ли когда-нибудь кто-нибудь его включит. Разумеется, сейчас, будучи уже взрослой, мудрённой опытом женщиной, я бы так делать не стала. Я бы как-то ужилась, потянула пояс себе и детям, сняла бы небольшую квартирку, но скопила бы денег и взяла бы ипотеку, и была бы у меня своя недвижимость в Америке. Вместо этого я психанула и спустила все свои сбережения на ветер. И в результате все равно поняла, что не тяну. И нам пришлось переехать в эту маленькую квартирку. И сейчас я скажу важную и неожиданную вещь но нужно было слушать бабушку Майка. Она говорила мне, что я солью все, что у меня было, и я так и сделала. Все под ноль. Я снова жила в доме с баскетбольной площадкой, а заправить машину у меня было не на что. Как мне казалось, развелись мы довольно мирно. Более того, у нас явно оставались какие-то чувства друг к друг другу. Уже спустя несколько лет, разбирая этот этап своей жизни с психологом, я пришла к выводу, что наш брак разрушила я сама. Наверное, меня действительно очень сильно любили. И если бы не мои детские травмы, если бы не отсутствие уверенности в себе, все могло бы быть по-другому. Я бы подошла к нему и сказала, «Мать, я очень хочу такую сумку. Давай мы ее купим, я выложу ее в Инстаграм, а ты поставишь мне лайк. И я буду той женщиной, которую ты лайкаешь в Инстаграм». И этот вопрос, который на самом деле не стоил выеденного яйца, но всегда разрешился бы. Но я вместо того, чтобы поговорить с собственным мужем, вырастила в голове какого-то монстра И подкармливала его. Я считала, что не надо мужчину тревожить подобными разговорами. Не надо просить у него денег. А надо на все соглашаться, быть покладистой и суперкрасивенькой. Мне казалось, что ему нужна вот эта пушапутрированная отфотошопленная красота, а я пыталась стать такой. А спустя годы понимаю, что надо было просто поговорить. В общем, как и предрекали мне мудрые люди, через год после развода я осталась с голой жопой и двумя детьми. Я все потратила в первый же год на съем дома и прочие глупости, и мне приходилось тяжеловато.